Глава 12. Другой остров. Это лето навсегда останется в памяти островитян. Все началось хмурым летним днем, когда где-то на границе сна и рассвета в поселках на море вдруг пошел град. Так как это случилось в предрассветный час, многие очнулись после глубокого сна и, выйдя за дверь или стоя у окна в полном недоумении, глядели на сморщившийся мир. Далеко у горизонта светлело небо, а градины, под еще непогашенными фонарями, излучали серебристо-голубое сияние, как будто малюсенькие метеориты один за другим обрушивались на берег. Градины падали со страшным грохотом, ударяясь о гофрированные крыши, об асфальт, о ступени, спускавшихся к морю каменных лестниц, а придорожные фонари, а припаркованные на улице автомобили. Но почему-то, когда все вспоминают о том, что произошло тем утром, то это обычно лишенное звуков воспоминания, похожие на немое кино. В седьмом Сисиде крышу пробило сразу в нескольких местах, так что солнечные лучи на рассвете пробивались сквозь нее. Один луч упал на кофейник Хафай, и выглядело это так, как если бы кофейник разрезала пополам. Многие журналисты, остановившиеся лагерем на берегу, были ранены. Более опытных репортеров расселили по гостиницам в центре города, поэтому большинство попавших под удар были молодыми. Но среди них оказалась и одна опытная телеведущая, которая во время репортажей всегда жестикулировала, как будто перед ней был стол для Маджонга. Никто не знал, почему она в тот день не вернулась в пятизвездочный отель. Она была одета так же, как и прошлым вечером, и была сбита градом, как только вышла из палатки. Коллеги немедленно отвезли ее в больницу. Этот инцидент потом превратился в одну из тех скандальных историй, за которыми следили бульварные еженедельники. Рассказывали потом, что когда ведущая, у которой раньше был крикливый голос, пришла в себя, то стала необычно тихой, говорила так мягко, так рассудительно, что вскоре была уволена с должности телеведущей. В тот день журналисты на пляже, укрываясь от града, выходили на связь со своими редакциями и рассказывали о случившемся. Поэтому телезрители по всей стране увидели вызывающие недоумение кадры. Репортеры с разнообразными предметами в руках прикрывали голову и сообщали о событиях, глядя в объектив шатавшихся из страны в сторону камер. Многие зрители были удивлены и шокированы, включив утренние новости. Град закончился так же быстро, как и начался, но из-за него все пропустили момент, когда мусороворот обрушился на берег с несколькими огромными волнами. Это невиданное зрелище произошло в тот момент, когда град шел сильнее всего. Впрочем, именно благодаря граду журналисты с побережья побежали обратно к дороге, чтобы сделать репортаж, и поэтому им удалось спастись. Потому что как только град прекратился, облака на небе постоянно видоизменялись и перестраивались. Белые свинцово-серые и лилово-серые соединялись в более крупные облака. Они были похожи на носимые по воде мифы, на многосложные стихи, способные растрогать до слез. Многие жители прибрежных селений говорили, что таких облаков они не видели никогда в своей жизни. Они были удивительнее, чем те переливчатые облака, которые бывают в преддверии тайфунов. Как раз в тот момент, когда фотографы запечатлели это зрелище, огромная волна накатила на берег на фоне слабого утреннего рассвета. Многие люди объясняли, что потому в их воспоминаниях град падал беззвучно, Ведь звук града, хотя и близкий, гораздо менее мощный по сравнению с тем, что они услышали после. Этот звук как будто исходил от неба, исходил от земли. Он был подобен голосу луны в незапамятные времена, взошедшей на небо и с тех пор не издававшей ни звука. Как если бы она вдруг высказала все то, что у нее накопилось. Но когда до тебя дошло, что этот звук издало море, ты уже видишь волну перед глазами. Журналисты, торопившиеся сообщить о граде, были не на шутку взволнованы, а когда огромная волна внезапно обрушилась на побережье прямо у них на глазах, они в смятении замерли, как будто у них на ногах повисли кандалы. Поначалу Лили и Ахань были вне себя от радости, потому что смогли заснять кадры, как градины пробивают крышу дома, но Хафай, все смотрела на море, потому что чувствовала, что сегодня будет что-то неладное. Она попросила их поскорее укрыться на чердаке, и вскоре они убедились в обостренной интуиции этой женщины из народа Амис, потому что волна встала, будто море в одночасье поднялось на новую высоту и затопило дом. Практически весь седьмой сисит ушел под воду, правда, в первый раз море не достигло своей цели. Но Хафай знала, что оно не смирилось. Поэтому, как только волна схлынула с берега, она сразу же попросила Аханя отнести Лили подальше. Та, по-видимому, совсем потеряла самообладание и все время рыдала. Ахань бросил лишние вещи, взял только портативную видеокамеру и на спине понес Лили на берег. Покидая седьмой сисит, Хафай схватила прикрепленную у барной стойки фотографию, на которой она и ина, были вместе. В тот самый момент, когда она вышла оттуда, одна из стен седьмого сисида рухнула. Это была стена, обращенная к дому на море. Принадлежавшие хафай-баночки с травами, коллекционный кофе, чан с просенным вином, кровать, куча бумаги для писем, подобранные из берегов Тайбейской реки камешки, все попадало в воду. В расположенном поблизости доме на море как будто ответным жестом обрушилась часть стены передней комнаты и все вещи тоже выбросила в воду. Фотографии То-То, содержимое книжных полок, маленькая коробка для Охайо, альпинистские веревки Якобсона, первый сборник стихотворений Алисы, который она напечатала в молодости, старая одежда, которую забыли отнести в пункт утилизации, все смешалось с разнообразным пластиковым мусором, принесенным морем. Казалось, здесь были собраны брошенные вещи со всего света. Если разобраться, то огромных волн было всего две, и пришли они по очереди. Сначала одна, потом другая. Затем все опять затихло, песчаный пляж появился снова, но пляж изменился до неузнаваемости. Он был завален всевозможными необычными предметами. Впечатление было такое, будто находишься на далекой планете. Как только Ахань вышел на берег и убедился, что слили все в порядке, он попросил жителей селения присмотреть за ней, а затем немедленно взял камеру, чтобы заснять эту странную картину. Когда объектив камеры был направлен на дом у моря, в кадр попала мертвая белая цапля. Ахань показал ее крупным планом. Раньше он бывал в клубе орнитологов, и тут, к своему удивлению, он узнал редкую желтоклевую цаплю поэтому Ахань из личного интереса решил задержать кадр на ней чуть дольше. В этот момент насквозь промокший котенок, черно-белый полосатик, выбрался из щели в упавшей стене и пробрался из левого угла кадра в правый. Алисы не было в кадре. Она только что очнулась и пыталась приподняться с больничной койки, когда стала свидетельницей произошедшего. Всего несколько секунд она колебалась, В следующее мгновение оттолкнула зашедшую в палату маленькую медсестру и, как будто что-то увидела, бросилась к выходу из больницы.